В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адьютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпелло. Горе Тальбергу, если этот человек придёт в город, а он может прийти. Горе! Номер газеты "Вести" всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана также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 Ведь нужно, брате, сейчас предупредить о том, что немцы нас предают. Тальберг густо покраснел. Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хоть ведь это дело меняет мало. Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлениям было некогда. Тальберг уже целовал жену.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 Не придётся больше услышать Тальбергу к ватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет в шаргенском аккомпанемент. Всё же, когда Тургенев и Тальберг не будет на свете, опять зазвучат клавеси, и выйдет Крампер разноцветный Валентин, в ложек будет пахнуть духами, и дома будут играть и аккомпанемент. Женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как и Саардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Брачи вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек, тряпка, голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите».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 Из тьмы, забитый кладбищами порожних товарных вагонов, с места, взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувало, ушёл серый как жаба бронепоезд и дико завыл. Он пробежал 8 верст в 7 минут, попал на пост Волынский, ввал, стук грохот и фонари, не задерживаясь, попрыгающим стрелкам свернул с главной линии в бок.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 Тумбавидные массивные запакованные до глаз часовые немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие чёрные штыки. Стрелочники да весь морозом видели, как мотало носы как длинные пульмены. Окна бросали в стрелочников снапы. Затем всё исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.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 Откинул бледную штору с прозрачными буквами ЮЗЖД И долго глядел во мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, А впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, Что даже Тальберг расстроился.